Когда-то Лептагов, не послушавшись Господа, бежал, но и Бальменова не желала рожать сына, который будет убит, сына, посланного их спасти, который ими же будет убит. Она хотела спасти этот народ, всегда хотела, но не ценой жизни сына. Зачем еще одна жертва, еще одна кровь, еще страдания, если зла не станет меньше? Так пела Бальменова спрашивая Господа, и почти о том же давно вопрошал его лептагов. Несомненно, они были соединены тайными узами, но они были разные. Он никогда не желал сюда идти, ни для кого не хотел быть вестником смерти. Он вообще этим народом не интересовался ни жизнью его, ни гибелью, и, конечно, не хотел ему клясться, что тот обречен, Все решено и подписано. А потом, чтобы оказалось, что гроза прошла, и народ, не боясь ничего гнева, может грешить по-прежнему, он не хотел выставлять лжецом своего собственного бога, бога своего народа, которого любил и почитал больше жизни, делать его шутом. Он боялся, что они поднимут его на смех, скажут «вот, сначала попугал, а потом ничего не сделал». Теперь же Бальменова его от всего этого освобождала. В глазах Харистов она, безусловно, была ближе к Богу, чем он. Он понимал, что на все воля Божья, тем не менее именно благодаря ей, ему снова сделалось легко и просто, как не было уже много лет, всегда самое печальное. Она вернула ему свободу, и та оставалась с ним, пока рядом была Бальменова. Он был первый, кого она спасла, и с тех пор хорошо в жизни ему было только с ней. В ее жизни он тоже сыграл немалую роль. Она была убеждена, что Господом он послан как бы подготовить почву, взрыхлить и удобрить ее. Подобно Иоанну Крестителю, он должен был сделать так, чтобы приход ее сына стал меньшей революцией, меньшим потрясением, не принес зла. За это она была ему признательна, хотя и не считала ровней себе. Несмотря на это их неравенство, они оба как бы были в Божьем послании. Оба были ни в чем не вольны, оба боялись того, чего хотел от них Господь, и оба знали, что в конце концов сделают по Его слову». Спустя месяц после бегства Бальменовой, когда Лептагов опять остался один на один с хором, он часто вспоминал, как тот снова стал бояться его, бояться, что он, пророк Божий, сумеет отговорить Господа их помиловать». Хор тогда был готов буквально на все, лишь бы его смягчить и задобрить. харисты давно еще с первых кимрских спевок следили за всеми перипетиями его отношений с Богом, ловили любые изменения, особенно жиликовали, когда Бальменова зачела, и Лептагов сам собой отошел на второй план. «Я?» Однако хорошо помню, что раньше, считая, что единственный их шанс спастись — это как-то умилостивить Лептагова. Они-то уже Бальменову пытались подложить ему в постель. Выведав из перехваченного письма к старицыну, что Лептагов влюблен в нее, они хотели ее подкупить, в общем, любым способом свести их. Узнав тогда об их затее, он сперва безмерно возмутился а потом подумал, что надо и вправду взять ее, как Авраам Сару, и уйти из этой богом проклятой страны, начав все сначала. Они же пусть живут, как умеют. Впрочем, их расчет был отчасти верен. С ней он в самом деле забывал все плохое, что видел в них. И с Богом, своим Богом, с Богом, который заключил с ним завет, он тоже примирялся, когда она пела и верил, что она — достаточное оправдание всего. Если бы его, как некогда Господа с садомом и Гаморой, умоляли пощадить город и спрашивали, разве мало десяти-пяти праведников, чтобы он с милости велся, Он бы, не задумываясь, сказал, что ее голоса, того, что она пела, с лихвой хватит, чтобы народ был пощажен. Хоть они и ждали спасителя, здание союзнических отношений между эсерами и скопцами худо-бедно продолжало возводиться и после ее, происшедшего полгода спустя бегства из России. В Черне то, что могло быть построено без Мальвеновой и ее сына, было закончено скопцами и эсерами к 1917 году. А полностью все завершено к двадцатому, сразу вслед за окончанием гражданской войны. Взаимоотношения же, установившиеся между скопцами и хлыстами внутри его хора, даже для Лептагова долгое время представлялись полной загадкой. Это неудивительно. В Кимрах после реформ, начатых Бальменовой, они быстро сделались совсем иными – нежели на прочей территории империи. Везде скопцы и хлысты давно уже были разными сектами. В хоре же все как бы обратилось вспять, причем по соображениям чисто политическим. Тесное общение с эсерами скоро убедило и скопческих, и хлыстовских вождей, что если они в самом деле хотят спасти не одних лишь себя, но и весь избранный народ божий, они снова должны... Объединиться. Когда обе стороны это поняли и как шли переговоры, Лептагову узнать не удалось. Но на чем в общих чертах сошлись скопцы и хлысты, ему стало известно довольно скоро. Новая секта. По моде того времени они предпочитали ее называть «партия». По обоюдному согласию получилось следующее устройство. Скопцы, как дальше продвинувшиеся по пути спасения, составили элиту партии, некий орден избранных и посвященных, весьма похожий на слой профессиональных революционеров у народников. Присущие скопцам дух равенства и всеобщего братства, их готовность, не задумываясь отдать жизнь за спасение от греха, умение скрывать в глубокой тайне задуманное, сделали их превосходными руководителями. В итоге партия очень скоро стала страшной нравственной силой. Скопцы по собственному согласию делились на два разряда, в соответствии с которыми происходило занятие высших должностей внутри секты, а в будущем и в государстве. Низший слой скопцы «малой печати» Или скопцы, севшие на пегового коня, то есть те, кто, чтобы избавиться от соблазна, отрезал себе шулята, яблоки с древа познания добра и зла, ввергшие человека в первородный грех. Высшие же слой партийцев образовались скопцы большой печати или скопцы, пересевшие на белого коня, те, кто кроме шулят дал отрезать себе ствол, само древо познания добра и зла, кто избавился и от ключа ада. По этому раскладу из хлыстов, казалось, должен был формироваться рядовой состав организации. или птагов долго не мог понять, как хлыстовские руководители, обладая несравненно большими деньгами и влиянием, чем скопцы, могли на это согласиться. Получалось, что от союза выигрывают и много выигрывают одни скопцы. Что же до хлыстов, то они ни с того ни с сего официально, признав свою второсортность, уходят в тень. Недоумение Лептагова было оправданным. Соглашение, которое заключили между собой руководители хлыстов и скопцов, было куда осложнее. В свое время апостол Павел... Понимая, что срок второго пришествия Христа на землю близится, и надо искать не одних избранных и непорочных, а спасать каждую душу, всякого, кого еще можно спасти, убедил других учеников Христа, что для вновь присоединившихся к общине не обязательно выполнение многих обременительных правил иудейской веры, таких, например, как обрезание или кашрут. И сейчас, когда время страшного суда снова приблизилось, скобцы сознательно и полностью передали в ведение хлыстов, чьи требования к новообращенным были явно мягче вопросы, связанные с привлечением в партию новых членов. Скобцы также согласились признать истинными все важнейшие части учения хлыстов о спасении в частности учение о новом бесплотном и святом сошествии на землю Бога Отца воплотившегося на горе Городине в беглого солдата Данила Филипповича и учение о вторичном рождении на земле Иисуса Христа под именем Ивана Тимофеевича были признаны и сохранены хлыстовские рождение их предания, песни и молитвы. Кроме того, так как исцарившего среди скопцов духа равенства у них после убиения Петра Третьего не было общепризнанного лидера, хлысты получили гарантию, что два высших руководителя скопческо-хлыстовской организации, Бог Саваов и Иисус Христос, в ведении которого должна быть идеология, отныне всегда будут принадлежать к их согласию. Народу был нужен вождь, тот один, с кем он мог связать свои надежды и упования, кому мог бы обращаться в молитвах. Это хорошо понимали во всех партиях, понимали и скопцы. Не имея возможности выдвинуть вождя из своих рядов, они были вынуждены обратиться к хлыстам, прекрасно сознавая, что вместе с постом лидера организации отдают своим союзникам и народную любовь. То был щедрый, но далеко не последний дар. Недолго поколебавшись, копцы также решили, что у них нет иного выхода, как пренебречь своей ненавистью к брачующимся и позволить одному из ближайших родственников Даниила Филипповича и Ивана Тимофеевича вступить в брак, дабы, как было записано в резолюции партии, не пресеклись их божественные поколения. Причем было постановлено считать и зачатие, и рождение нового Иисуса Христа непорочным. Это решение сыграло чрезвычайную роль в успехе скобческо-хлыстовской коалиции в годы революции. Буквально в один шаг они не только догнали, казалось, неодолимо оторвавшихся народников, но на местах в провинции даже их обошли. Непорочному безгрешному вождю, по прямой линии происходившему от Бога Отца, вождю, Пронёсшему, не расплескав всю свою святость и теперь вновь готовому отдать жизнь во имя спасения погрязшего возле человеческого рода, ничего не могли противопоставить ни народники, ни другие социалисты. Уцелевшие до наших дней материалы о скобческо-хлыстовской партии достаточно подробные. Нам, в частности, хорошо известна ее программа, кстати, почти в неизмененном виде, сохранившаяся еще с начала XIX века, редчайший пример долголетия. Программа Скобцов и после 1917 года оказалась такой же актуальной и популярной, какой была при царе Александре I, когда ее впервые обнародовали. Называлась она «Проект о переустройстве России» и божественной канцелярией, и была подписана камергером императорского двора Елянским. Ссылаясь на первых христиан-скопцов, Елянский предлагал отдать в руки нынешних, как людей наиболее достойных, всю полноту государственной власти. «Через копческих пророков-праведников глаголит «Дух Божий», писал он, «а только от Духа Божьего и можно ждать спасения» и на основе его правильно руководить народом. «Скопцы», — продолжал Елянский, — «благодаря своей «чистоте» в кавычках являются несомненными носителями божественной благодати». «Новому воплощению Петра III кондратию Селиванову, — писал он, — должна быть немедленно предоставлена ведущая государственная роль. Он...» Богавдохновенный сосуд в кавычках будет постоянно пребывать при особе главы государства и давать ему советы. При начальнике города, при капитане корабля или командире сухопутной воинской части тоже следует находиться к скопцу учителю и скопцу пророку, нечто вроде политруков, указания которых должно выполнять беспрекословно так как помогает сам Бог. В дальнейшем, по мере отказа русского народа от греха и вступления его на путь спасения, весь он будет оскоплен. На него должна быть наложена сначала малая печать, то есть отсечены удесные близнецы, называемые «ключами ада», А потом и большая, царская печать, то есть отсечен ствол, ключ бездны. Только так и можно окончательно убить лютого змея, лепость. За месяц до рождения ребенка Бальменова уже ничего не могла поделать со своим страхом, что стоит ему родиться. Он немедленно будет убит. Твердо решил бежать, она не стала посвящать крауса в свои планы, уверенная, что после всех их объяснений он никогда за ней не последует. Свой побег она готовила в глубокой тайне. Через отца она с неожиданной легкостью выяснила, где, когда и как сможет в дороге найти помощь и пристанище. Вся эта сеть продолжала существовать, все было живо, хоть и затаилось, От старых кораблей в удачный год отпочковывалось по несколько штук новых, так что временами и в самом деле верилось, что еще немного, и в каждом уезде будет по спасительному ковчегу. В недавние темные опасные годы они ушли в подполье, но не умерли, нет. Нити не были разорваны. Стоило в любом месте подёргать за веревочку, и сразу же везде начинали звонить колокольца. Теперь, когда она, дочь своего отца, стала для себя восстанавливать эти связи, она вдруг убедилась, что с хлыстовством он никогда по-настоящему не рвал. Все прежнее уцелело. Просто секта выросла, и ей для самых разных вещей понадобились люди, неотличимые от основного населения империи. Те, кого православные бы считали своими, и правительство, и чиновники тоже бы считали. Пришло время куда более тонкой работы, так что тебя учили, проповедовали тебе не другие, не извне, а свои, которых и слушать будешь без опаски и стеснения. Отец ее и был послан с этими. Не проповедовать совсем новое, будто вчера было так, и вы так верили. А сегодня это ложь, и молиться надо об ином. А чуть-чуть, еле-еле, изнутри подкапывая и подгрызая, чтобы потом когда-нибудь упало уже само. Из прежнего ничего не ушло и не затерялось. Наоборот, там, где раньше хранилось когда надо, перетекая в безопасное место, истинная вера. Теперь заодно с верой ее путями двигались всевозможные товары и сведения, где, когда, что покупается и продается. Оказалось, что пути эти так хороши, что годятся и для одного, и для другого. Стоило любому войти в святые воды... Господь как бы брал его под свое покровительство и уже не оставлял. Это были тайны, скрытые от непосвященных реки истинной веры. И тем, кто был допущен плыть по их волнам, тем, кому был дан корабль, чтобы по ним плыть, удача была во всем». Краус был наблюдателен, и, очевидно, он догадывался, что что-то готовится, потому что за неделю до дня, на который был назначен побег, он самым настойчивым образом стал расспрашивать Бальменову, что она собирается делать. Такого рода разговоры были совсем не в духе их семейных отношений, может быть, поэтому Бальменова отвечала очень неумело, сразу запуталась, а потом... В сущности, никаких оснований что-нибудь скрывать у нее не было, сказала правду. Выслушав ее, Краус неожиданно заявил, что едет с ней. «Дальнейшее известно мне плохо. Я знаю лишь, что побег был организован образцово, и спустя две недели они кружным путем через Вологду, Каргополь и Архангельск добрались до сравнительно безопасной Финляндии, но здесь не задержались. Остановиться в этом бегстве Бальменова уже не могла, и сына она родила в Швеции, Стокгольме, в январе 1915 года. Денег у нее и Крауса с самого начала было мало. Меняя квартиры, города, страны, они часто переезжали. Бальменова и тогда, и позже всегда утверждала, что делалось это, чтобы запутать, сбить погоню со следа, но я думаю, что причина была более прозаическая. Они снимались с места и ехали туда, где жизнь была хоть немного дешевле. В таких условиях ненормально выкормить, не содержать ребенка у них не было, конечно, никакой возможности. В конце концов, отцу Крауса удалось разыскать их в одной из берлинских ночлежек. Германия к тому времени уже капитулировала, и после недолгих переговоров и ввести ребенка обратно в Россию. Раньше в Кимрах едва там стало известно, что Бальменова зачела, и дальше во все время ее беременности и скопцы, и эсеры самым энергичным образом предъявляли на будущего ребенка свои права. Наверное, именно поэтому ее побег обе стороны равно восприняли как измену и так до конца не простили его Бальменовой. Когда Лептагов узнал, что она бежала, он был уверен, что Господь внушил ей эту мысль, что это он увел от народа его Христа. Последние месяцы перед побегом Бальменова ни о чем не могла думать, как только о том, чтобы спасти сына, спасти, как любая другая мать спасает свое дитя. Она мечтала об одном, что у нее будет самый обыкновенный ребенок, а не такой которого распинают снова и снова, как первого из хлыстовских христов. Но в Германии, измученная бесконечным бегством, она постепенно стала привыкать к тому, чего от нее ждали, чаще и чаще объясняла ему, кто он, говорила, что он спасет мир, спасет людской род. Правда, тут же, испугавшись, останавливалась на полуслове, ведь для этого он должен был принять мученическую смерть. В конце концов, она совсем запуталась в том, кто она и кто он. Должна ли она спасать сына, и тогда пусть гибнет мир, или Господь предназначил его на страдание и смерть, и не ее дело мешать Божьим замыслам. В этом состоянии она и отдала ребенка отцу Крауса. Когда старший Краус приехал и, впервые увидев внука, поразился его изможденности и худобе, Бальменова вдруг тоже посмотрела на сына его глазами и стала взахлеб кричать, что не виновата, что бегала, как заяц, из города в город, из страны в страну, чтобы скопцы или эссеры не выследили их и не отняли ребенка. Она кричала ему, что они так ее и не поймали, и это главное, остальное ерунда, потому что пускай ребенок не ухожен, еле стоит на ногах, но он с матерью, а не на кресте. Потом уже кончив кричать и немного успокоившись, только иногда всхлипывая. Она долго рассказывала Краусу, что однажды в Гамбурге, заметив за собой слежку и лишь к ночи с большим трудом от нее уйдя, она думала распустить слух, что ее сын погиб, просто погиб, не взяв на себя ничьих грехов, иначе они все равно найдут его и заставят принять крестную муку. Плача, она говорила старшему Краусу, что для этого наверное и насилие не понадобится сын очень честный и чистый мальчик очень добрый хороший и совсем идеалист уговорить его будет нетрудно краус тогда ее жестоко высмел назвал сумасшедший как кричал он ей Безумно любя ребенка, можно довести его до подобного состояния. Какая мученическая смерть, когда он и так, благодаря ей чистейшей воды доходяга, он, Краус, даже не знает, сумеет ли довести его до России. Преувеличения тут не было. Алексею тогда было чуть больше полутора лет. У Бальменовой с самого начала почти не было своего молока. Нанять же кормилицу было не на что, и ребенок выжил чудом. Он был слаб, истощен, почти все время спал и явно отставал в развитии. Почему Бальменовой не помогали ни ее отец, ни скопцы, я не знаю. Ведь о том, что жили в эмиграции Бальменовой и Краус, скопцы были превосходно осведомлены. В частности, они знали, что все то время, пока отец Крауса не забрал ребенка с собой в Петербург, тот балансировал на грани жизни и смерти. Один из копцов уже после войны рассказывал мне, что планы похитить у Бальменова ребенка, чтобы его спасти, действительно были. Однако не все общины были с этим согласны. Многие колебались, будет ли это канонически верным. Возможно, говорили они, что те муки, те страдания, которые сейчас претерпевает младенец, — это начало, необходимая часть тех мучений, которые и есть его чаша, его венец, то, ради чего он и послан на землю, без этого сможет ли он взять на себя грехи людей и спасти мир». Эта позиция, этот отказ от каких бы то ни было попыток вмешаться в судьбу сына Бальменовой оставался в силе и дальше. Во всяком случае, скопцы ничем не давали о себе знать, и когда ребенок жил в Петербурге у отца Крауса, и еще позже, уже после революции, когда он поселился в деревне под Кимрами, где его официальный отец Краус, приняв сан, получил приход, Дедом ребенок воспитывался в строго православном духе. Естественно, что его жизнь с отцом-священником в этом плане тоже ничего не изменила. Однако, повторяю, скопцы все эти годы продолжали вести себя так, словно это их вполне устраивало. Уже на следующий день после бегства Бальменовой хор, словно ни ее, ни надежд, связанных с ее сыном, никогда не было, предпринял первые попытки восстановить с Лептаговым прежние отношения. Выразилось это в странном смешении покаяния с отступничеством от недавнего прошлого, которыми было наполнено их пение, каждая партия, которую они пели». За время репетиций последних нескольких месяцев у него с Бальменовой установились настолько близкие отношения, что он не мог не увидеть в этом мгновенном забывании отказе от нее предательство себя самого. Подобное в людях он не терпел никогда. Теперь же все не просто происходило на его глазах, но и лично для него. Користы, похоже, были убеждены, что он... Должен быть в восторге от их измены. Желая потрафить Лептагову, они теперь пели так, что было видно, что больше они ни на что не надеются, ни на что не уповают. Бежав, Бальменова унесла и все их мечты о спасении. Сейчас они просто каются и кротко ждут того, что Господь им предназначил. Однако и здесь им было трудно удержать меру». То и дело они принимались изгаляться, юродствовать в этом своем раскаянии, в этой готовности без ропота истинаний принять назначенную им Кончали же они тем, что как же им было ей не поверить, ведь она утешала их, обещала спасение и избавление, а он, Лептагов, говорил только о смерти, о раскаянии и смерти». Он видел, что они в самом деле идут, возвращаются к нему. Тут не может быть никаких сомнений. Он не ждал ничего подобного, и однажды это так его тронуло, что он вдруг поверил, что она и вправду их совратила. За это ему потом было стыдно до конца своих дней. Но привирение с хором состоялось, и с того дня репетиции уже идут обычным порядком. Один за другим возводятся храмы, он снова самодержавен и самовластен, Бальменова уже напрочь вычеркнута из их жизни, вычеркнуто, словно ее и не было.